Три желания. Они смотрели на меня во все глаза. Мне было неловко и досадно одновременно. Барсов сделал широкий жест, подарив своим сотрудникам ответ на личный вопрос. А потом бросил меня с ними наедине. В предыдущих компаниях меня не любили, хотя и не знали о моих способностях. Я все время давала поводы к такому отношению. Представьте себе, вы разрабатывали что-то несколько месяцев. И вот, когда требовалось перейти к реализации, тему закрывали полностью. Сотрудникам причин не объясняли, но все же умные люди. У собственника появился личный коуч, и он стал капризным самодуром. Без объяснения причин, разрывает договоры, увольняет персонал, меняет поставщиков и требует развития других рынков сбыта. Причина в новом коуче. Эти знают правду у меня будут не просто недолюбливать. Сейчас они зададут личные вопросы, касающиеся самого трепетного, и я дам честные ответы. А за это они меня могут даже возненавидеть. Если хваткому Барсову понадобилось время, чтобы понять, что я на ситуацию не влияю, а только озвучиваю, то его топом на это может понадобиться год. Поймет ли эта троица поверить, что я не вершу судьбы? И если от кого-то уйдет жена или ребенок бросит престижный институт, в этом нет моей вины. Я просто принесу дурные вести. Разумеется, люди за столом не знали, о чем я думаю, и не понимали, что нужно делать, поэтому я взяла себя в руки, объяснила, как нужно сформулировать вопрос, попросила написать разборчиво от руки, а еще сказала, что вопрос надо отдать мне лично в руки. От Мироновой я сидела далеко. Почувствовать ее мне не удавалось, но и рассказывать правду о том, что остальные для меня уже были открытой книгой, не собиралась. Пусть технология работы останется для них тайной. Барсов им доверяет, но лишнего им знать не надо. Пусть думают, если ничего мне в руки не давали, личный вопрос невозможен. Так даже лучше. Слонов, который буквально подпрыгивал от нетерпения, метнулся из кабинета. И уже через несколько секунд у всех были листочки и ручки. Сотрудники писали и переписывали, зачеркивали и формулировали заново. Топовую троицу было интересно рассматривать в ситуации, которая касалась лично каждого из сидящих за столом. У Миродовой дрожали губы, ручка так неловко скользила по бумаге, как впервые вставший на коньки ребенок. Она стала писать с большим нажимом, чтобы удержать контроль, но это плохо помогало. Финансист даже вынуждена была несколько раз прерываться, и выглядела она при этом не как училка, а как школьница, наивная и молодая. Интересно, сколько лет этой престарелой девочке? Чернов стал напряженным, хмуро раздумывал несколько секунд над чистым листом, потом медленно и очень аккуратно начал выводить каждую букву, словно писал текст на конкурс по каллиграфии. Слонов ерзал рядом, как игрок на тотализаторе, он не мог усидеть на месте. Мне даже казалось, что сунет свой листик и завопит. Я первый. Он и правда закончил раньше всех, но записку отдавать не торопился. Странно. Написала свой вопрос и Миронова, и тоже просто смотрела на меня с робкой надеждой. Ей было неловко, но она старалась держать себя в руках, и тоже, написав вопрос, не отдала его мне, косилась в сторону Чернова. Сначала я думала, что производственник и их неформальный лидер уважают и ждут, когда глава клана выскажет или сделает первый шаг, тем более, что про мой функционал спрашивал только он, а потом Чернов протянул мне свой листок, и я все поняла». Сжав одну руку в рукопожатии, второй он передал свой вопрос. На сложенном пополам листе были выведены ровные строчки. Идеальными печатными буквами было написано «Выздоровеет ли моя жена Чернова Елизавета Андреевна?» «Абзац. И с этим надо работать». Чтобы дать себе немного времени, я встала со своего стула, сначала обошла стол с противоположной стороны, двинулась к финансисту, Миронова тоже вскочила, точно так же вцепилась в мою руку и передала свернутый лист. В полной тишине я процокала каблуками к Слонову. Тот сначала пожал мне руку своими двумя громадными лапами, а потом суетливо сунул в ладонь свой листик, кстати, тоже сложенный. Я прочитала все вопросы, все было очень личное, все очень острое, и все отвратительно сформулировано. Получив ответ «да» или «нет», они ничего не узнают. Значит, надо переписать. Коллеги, я поняла, в чем ваши вопросы, но вы не получите на них однозначных ответов в этой формулировке. Я предлагаю сейчас по одному уточнять вопросы. Потом я пойду к себе в кабинет и поработаю. И к завтрашнему утру у вас будут ответы. С кого начнем? Все уставились на Чернова. Он кивнул головой, и остальные вышли из кабинета. Прежде чем мы изменим формулировку, Петр, я спрошу о главном. Вы понимаете, что ответ может быть не тем, на который вы надеетесь? Да. Он кашлянул, чтобы прочистить горло. Я понимаю. Вы понимаете, что я никак на этот ответ повлиять не могу. Я просто скажу, что почувствовал и все. Он выпрямился. Да, это я прекрасно понимаю. «Жена болеет больше года. Я уже вижу разницу между терпеть и дожимать лечение и дать спокойно умереть. Я готов к любому повороту. Сейчас очень трудный период терапии. Мне надо понять, какую тактику выбрать, просто поддерживать до конца и хоронить, или продолжать калечащие процедуры, но потом она выживет». Чернов снова закашлялся, мотнул головой и снова поднял глаза на меня. Чтобы не мучить лишний раз. Сколько ему лет? Точно меньше сорока. Красивый, смуглый, мощный, чем-то похожий на барсовый и сильный. Мужчина, готовый подставить плечо, быть рядом до любого из концов. Я им даже залюбовалась не внешней, внутренней красотой. Это всколыхнуло во мне уважение к Чернову. Он не ищет в моих словах освобождения. Только определенности и все. Мне кажется, что глаза у нас у обоих теперь были влажными. Да хватит уже. «Петр, вы готовы изменить формулировку? Тогда вперед. Вы указали фамилию и имя отчества жены. Она у вас одна? Тогда это можно смело вычеркивать. А теперь давайте уточним. Чем больна ваша супруга? В какие сроки и по каким признакам вы узнаете, что она выздоровела?» «У нее онкология». Дальше Чернов без запинки цитировал диагнозы, осложнения, перечислял этапы и методы лечения, снова стал собранным и деловым. Но под этой броней компетентности билось чуткое сердце. Тогда пишите не про мифическое выздоровление, люди постоянно болеют, жена простынет и ответ будет отрицательным, а нам нужно понять, как она будет реагировать на лечение именно онкологического заболевания, поэтому убирайте выздоровление и пишите стойкая ремиссия. Мы исправим слова, вставим показатели онкомаркеров, а еще я пыталась придумать, как сформулировать так, чтобы вопрос относился к Чернову, а не к его жене. С ней-то у меня не было никакого контакта. А чем ближе контакт с человеком, тем легче почувствовать ответ. Но я с женой Чернова незнакома. Был бы с ней договор или какой-то другой документ. Договора с ней нет, даже декларация о намерениях. «Петр, а есть какие-то документы? Выписка из стационара, что-то с подписью жены?» Чернов задумался, потом снова погрузился в планшет. «Смотрите, есть выписной эпикриз. «Рецепт, направление. Вот. Есть расписка, что Лиза получила справку о направлении на группу инвалидности. Вот. Распечатать?» «Да, печатайте все. Отдавайте документы и зовите следующего. Вопрос ваш у меня есть. Справки распечатайте, завтра сообщу ответ. Или раньше, если успею». Он очень быстро пошел к выходу, но внезапно остановился, взявшись за ручку двери. «Спасибо вам, Ульяна. Я очень буду ждать ответа». «Несите документы». «Вы мне не верите, да?» Он склонил голову на бок, словно прислушивался ко мне. «Думаете, что я закачу истерику, или буду вас обвинять, если мне не понравятся предсказание? Можете не отвечать. Я не но вижу, что вся эта идея с личными вопросами приводит вас в отчаяние. Вы можете быть спокойны, Ульяна. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Я это отлично понял за последний год. И почему-то мне кажется, что вы это прекрасно понимаете». Так что не переживайте, я буду благодарен за любой ответ. И он покинул кабинет. Пока пришел Слонов, пока уселся напротив меня на место Чернова, тот уже принес пачку ксерокопии и номер телефона написал на листе, чтобы я могла сразу позвонить. Слонов тоже теперь выглядел иначе, с него слетела напускная общительность и осталось самое нутро. Коротко стриженные русые волосы теперь топорщились, делая его похожим на ежа. Светлые глаза были холодными, больше серыми, чем голубыми, но пронзительными до глубины души. Теперь я и правда была ему интересна не как женщина, а как явление, как способ достижения его амбициозных целей. Это точно целеустремленный достигатор. Почему-то мне казалось, что Слонов спросит про карьерный рост. Не знаю, с чего это мне пришло в голову сначала, но у него был совершенно другой вопрос. На листе Виталия было написано «Смогу ли я зачать ребенка своей жене?» Тоже очень лично и очень остро, и ужасно болезненно. Для мужчины просто в самом центре эго. Этот разорвет меня на британский флаг голыми руками, если ответ будет отрицательным. Сколько ему? Сорок? Больше? Я даже не успела открыть рот, Слонов начал первым. Ну, Ильяна, мы совершенно не знакомы. У меня в семье сложная ситуация, я доверяю сейчас вам очень личную проблему, и я не хочу, чтобы они шептались в тренажерном зале, поэтому прошу вас отнестись с пониманием и никому о ней не рассказывать. Все, что он говорил, было очень серьезным и болезненным, а мне хотелось рассмеяться, не сдерживаясь. «Виталий, можете быть совершенно спокойны. Я не смогу раскрыть никому вашу тайну, даже если захочу. В этой компании я никого не знаю. Не предполагаю ни с кем знакомиться. Мне некому будет сообщать сплетни. В тренажерный зал я никогда не хожу. Спорт и я с разных сторон реальности. Да и не в моих правилах распространять информацию. Я по другому профилю. Тихий интроверт в отдельном кабинете». Даже когда со всеми перезнакомитесь, не рассказывайте, пожалуйста, а в спортивный зал мы тут все ходим. Такая политика компании. И вас приобщат к физкультуре, не сомневайтесь. Упорствовал, Слонов. А я не перезнакомлюсь, я интроверт. Буду сидеть в своем кабинете и контактировать только с курьером, приносящим документы. И то на уровне положите туда, отойдите от стола. Слонов засмеялся, у него было какое-то другое мнение, но развивать его он не стал. Очень красноречиво перевел взгляд на свою запись. Хорошо, Виталий, давайте разберемся с вопросом. Жена у вас не первая? Вторая. Тогда давайте уточнять фамилию имя отчество, чтобы не было погрешностей. Это раз. Второе. Этот вопрос надо спокойно обдумать, без эмоций. Вам важен ребенок с этой женщиной или именно от вас? Ульяна, что вы себе позволяете? Вы же даже не знаете Альбину. Она не будет мне изменять, чтобы родить ребенка. Если бы мог, он бы, наверное, вскочил с места, топал ногами или даже стучал по столу. Настолько его возмутило мое недоверие. Но сдержался. На шее вздулись вены, лицо покраснело, при этом сидел за столом, как изваяние не шелохнувшись. Даже руки сцепил в замок. Вы меня неправильно поняли. Дело в том, что есть много вариантов появления в семье детей. Я о них очень хорошо осведомлена. Обычно семьи приходят несколько этапов. Первый – зачать естественным путем, потом переходят к ЭКО. Там яйцеклетку могут оплодотворить вашими сперматозоидами, а могут донорскими. Если и это не получается, рассматривают следующие варианты, в том числе и усыновление детей. И я спрашивала именно об этом. Вам в этом вопросе важен факт участия вашего сперматозоида в зачатии или наличия в семье ребенка? Может быть и ни родного по крови ни вам, ни вашей жене? Слонов пошел волнами. Покрывался пятнами и бледнел с невероятной скоростью. Мне даже страшно стало за его здоровье. Не со мной он должен был обсуждать этот вопрос, а со своей супругой. Но то ли время еще не пришло для таких разговоров, то ли жена там молоденькая и никак не решится именно так ставить вопрос. А я, как всегда, лезу со своими циничными лапами в душу. Думала, что его шарахнет гипертонический криз или истерика, но Слонов меня порадовал. С неприятными эмоциями справился быстро, здраво осмыслил варианты. Пожалуй, вы правы, Ульяна. Меня волнует не собственное отцовство, а ребенок в нашей с Альбиной семье. Хорошо, тогда давайте формулировать заново и более четко. С фамилией, имя, отчеством супруги, сроками решения вопроса. Слонов размашисто зафиксировал новый вопрос и передал мне. На листе крупными точеными буквами теперь был вопрос о ребенке в семье. Значит, и правда дрожит отношениями с женой. Интересно. Так, подойдет. Он спрашивал и улыбался, как будто уже получил свой положительный ответ или был уверен, что получит его от меня. Ох уж эти продавцы счастья, увидел путь, остальное неважно. Подойдет, если вы спрашиваете о любом ребенке в вашей семье. Да, меня любую устроит. «Хорошо, я вас поняла. Зовите Миронову». Слонов сорвался с места и выскочил из кабинета еще до того, как я успела предупредить, что результаты могут быть сегодня. Но, скорее всего, я сообщу их завтра, и телефон не оставил. Торопыга. Прошла минута, потом еще одна, но Мироновой не было видно. Я еще немного подождала, уже собралась писать Луизе, чтобы звонила Елене, но тут в кабинете зашуршало. Складывалось впечатление, что кто-то прижался к двери с другой стороны и трется в нее всем телом, или его волокут. Потом дверь приоткрылась совсем чуть-чуть, и в образовавшуюся щель боком втиснулась Миронова. Она двигалась как-то неестественно, и как только развернулась ко мне лицом, кто-то захлопнул дверь из коридора. Детский сад. Миронова из под лобья, а потом решительно выпрямилась и, топая, как носорог, прогрохотала на место Чернова. Плюхнулась безо всякого изящества на стул. оставилась на лист передо мной. Да уж, это самый рациональный приземленный человек в компании, тот, для кого не существует фантазии только цифры, видимо, сильно ее припекло. Елена, если вам сейчас неудобно, мы можем вернуться к формулировке в другое время. Она снова зыркнула на меня недобро, потом шумно выдохнула, выпрямилась, сложила руки на груди, вздернула подбородок. Давайте закончим с этим, Ульяной. Я вернусь к своим обязанностям, что надо. В первую очередь понять, чего вы хотите, потому что на вопрос, встречу ли я свою вторую половинку, есть однозначный отрицательный ответ еще до начала моей работы. Вы целое, и другие люди тоже. И потом, что такое встречу? Увижу в машине напротив, буду сидеть рядом на совещании, пройду мимо в аэропорту, цель этой встречи какая? Я замуж хочу. А если, например, без штампа в паспорте, а жить вместе, гражданский брак? Мне так не надо, я хочу замуж. «Хорошо, тогда напишите вопрос про замужество, конкретно с датой». Миронова замерла, потом решительно придвинула к себе чистый лист и очень быстро написала новый вопрос. «Я выйду замуж за 730 дней, считая сегодняшнего числа». Осторожно протянула мне. И улыбнулась. Словно солнышком осветила. И стала как-то неважна ни ее неухоженность, ни грубость движений. На меня во все глаза смотрела совсем молоденькая девчонка. Симпатичная и душевная. Так пойдет. И снова деревянный стукан, а не человек. Подойдет, а почему именно 730 дней? Потому что два года — это 365 умножить на два. Следующие года невисокосные. Хорошо, я вас поняла, Елена. Вопрос забираю. Ответ дам сегодня или завтра. Она кивнула, грузно поднялась и прошлепала из кабинета. Я собрала вопросы, распечатки и отправилась на свое новое место работы. В новый кабинет с новым креслом.